глава 25 всю дорогу до классной комнаты я провел в задумчивости слышал край муха обсуждения одноклассников, чувствовал обеспокоенное внимание учителей, но вернуться в здесь и сейчас не мог. Во-первых я явно узнал то чего знать не следовало. Это чревато возможными проблемами со стороны клана громовых и администрации гимназии. во-вторых амулет помимо того что укрепил мое тело дав несколько приятных бонусов, признал меня как некоего администратора. С одной стороны, это круто. Мне больше не нужно касаться Стеллы, чтобы оперировать информацией. С другой, нужно срочно найти чистый кулон, чтобы не спалиться. В-третьих, после слияния с памятью Бруна, у меня на карте появилась отметка плато, на котором горели тусклые точки с хронов Не знаю, какова ценность этих тайников для тех же самых черепах, но для меня это все равно, что клондайк. Осталось придумать, как туда добраться и как вывести все то добро. В-четвертых, я узнал много полезной информации. Главным открытием был кабальный договор во время практики и накопитель, тот самый драгоценный камень из моих снов, который я почти нашел в ювелирной мастерской Екатеринбурга. В-пятых, мне передалась способность Бруно, шестое чувство. Точнее, не передалась, а, как я понял, наложилась на мою эмпатию, преобразовавшись в результате в навык «чутье воина. Причем только сейчас до меня дошло, откуда вообще взялась эта эмпатия. Поначалу я относился к ней как к должному. Ну, чувствую эмоции, и здорово, в этом мире же есть магия и всякое такое. Но после слияния со слепком личности Бруна понял, в чем дело. Побывав в шкуре дворянина, я совершенно четко осознал, что он не улавливал эмоции окружающих, Вернее, улавливал, но на обычном для людей уровне. Мимика, жесты, чужой взгляд. Я же прямо чувствовал эмоции. Что-то похожее на шестое чувство, только вместо опасности считывает направленное на меня внимание. А учитывая, что описание пассивной способности сила рода пополнилось дополнительным описанием, я наконец-то понял, откуда растут ноги. Сила рода не случайно дублировалась в описании моих характеристик. Активный навык позволял призывать в бою опыт предков. Пассивный – давал гипотетический доступ к мощной магии рода, которой у меня, конечно же, не было. Зато в описании навыка было два скрыта, одно из которых и превратилось в чутье воина. Я машинально зашел в класс за Мироном и на автопилоте направился к своему месту, в очередной раз изучая системную справку. «Воин. Три текущий, четыре изначальный». Инженер 2 текущий, 4 изначальный. Маг 1 текущий, 3 изначальный. Пассивная родовая способность, сила рода, чутье война скрыто. Пассивные умения. Предприниматель, плюс 20% к рукопашному бою, плюс 15% к управлению коллективом, плюс 20% к финансовой грамотности, улучшение ауры одержимости. Стальное тело второго ранга, плюс 10% к механике плюс 10% к дистанционному контролю, плюс 20% к укреплению костей, плюс 5% к сопротивлению дистанционному контролю. Использование мехдоспехов Доступ к сети без касания стелы, внутренние резервы. Заглянувший за кромку, минус 5% к незаметности, плюс 10% к успешному проколу мироздания. Чутье воина, вас сложнее убить вы чувствуете направленное на вас внимание и надвигающуюся угрозу. Активная родовая способность – сила рода, первое колено. Активные умения – аура второго ранга. Для достижения цели все средства хороши. Соратники получают случайную прибавку плюс один к каждой стезе и не более двух, изначально три, к случайному рангу. В общем, на мой взгляд, все выглядит хорошо. Перспективное развитие в войны с элементами инженера. Жаль, конечно, что магия мне недоступна, ну да и бог с ней. К тому же у меня, к слову, так и висит непринятый магический ранг. Внимание! Выберите способность. Заблокировано! Заблокировано! Аура одержимости третьего ранга. Скрыто-скрыто! Плюс 2 к каждой стезе, плюс 3 случайное усиление. Текущее значение плюс 1 к каждой, плюс 2 изначально 3 к случайному рангу хорошо хоть стелла не потребовала принять его немедленно иначе привет спецлечебница и если уж даже дворя не боятся туда угодить то мне туда соваться точно не резон вообще учитывая совместимость воинских инженерных и магических навыков я думаю у меня получится немного схитрить очень уж хорошо инженерный навык укрепления тела наложился на воинский в результате чего я получил стальное тело сразу второго ранга. И что-то мне подсказывает, что возьми я укрепление тела в магической стезе, то третий ранг получившейся способности будет включать в себя еще больше бонусов. С одной стороны, немного жаль, что я нулевка и не могу развиваться гармонично. С другой, представляю, сколько времени уходит на полноценную и взаимосвязанную прокачку трех стезей. И есть у меня ощущение, что гармоничная восьмерка с легкостью уделает десятку. И это я сейчас не про уги, а про ранги местных одаренных. Так или иначе, мой план прост – дождаться очередного повышения навыка и, прокачав сразу два уровня ауры одержимости, трансформировать ее в ауру лидерства. Да, решено, так и сделаю. Теперь, что касается услышанного на плато. Я сам не заметил, как раскрыл блокнот и вооружился карандашом. Вот только полыхнувшее чувство опасности заставило меня отложить тетрадь в сторону и оглядеться. На меня смотрел весь класс, включая мою пятерку и вернувшиеся с нами учителя. И если от одноклассников тянуло безразличием, обидой, раздражением и даже откровенной ненавистью, то Святозар и Демитр Иванович так и фонтанировали тревогой. Неужели я настолько погрузился в свои мысли, что пропустил что-то важное? Так, миха, соберись! «Подозрения мне сейчас совершенно ни к чему. Нужно срочно разрядить обстановку, да так, чтобы не спалиться». «Думай, голова, думай!» «Извините, если не расслышал ваших вопросов», — начал было я. «Там просто такое произошло». В эмоциях одноклассников промелькнул интерес, а вот учителя синхронно подобрались и даже незаметно, как им показалось, переглянулись. «В общем, вы видели этого червя?» «Да он же огроменный! Такого просто не может быть! Есть же законы физики, в конце концов!» С задних парт тут же донеслись смешки, и, судя по поморщившемуся Дубровскому, наша пятерка в моем лице потеряла очки репутации. Ну еще бы! Форточник в первый раз в жизни увидел песчаного червя и чуть не обделался от страха. Примерно такие эмоции транслировались моими одноклассниками. И Мирон, Славик, Роман и Фил не были исключениями. «Зато от учителей пошла волна такого облегчения, что я чуть было и сам не расслабился. Сейчас нужно быть аккуратным вдвойне. Пусть уж лучше все думают, что я испугался того червячка, чем узнают, что я действительно видел». «Форточник червяка испугался». Но кто бы сомневался, Пылаев не смог удержаться от остроумного комментария. «Что ж с тобой на практике будет?» «Я ничего не боюсь», — сдержанно ответил я. «Просто он огромный». «Хах, ребятки, знали бы вы, каким трэшем нас подчас подчует Голливуд. Да я вам таких монстров опишу, заикаться начнете. Подумаешь, какой то червь». «Это еще маленькие были», — авторитетно заявил Громов, который теперь по умолчанию считался главным экспертом по пустыне. «Кузен говорил, что бывает, встречаются и в три раза больше». «Да ладно», — не поверил Толстой. «В три раза? Это, получается, у него пасть будет, как вся гимназия?» Все на мгновение притихли, представляя себе эдукую громадину, и тут же зашумели, стихийно разделившись на два лагеря. Одни утверждали, что в глубине пустыни водятся еще более здоровые твари, вторые активно выражали скептицизм. Я же, убедившись, что увел внимание одноклассников и учителей в сторону, сделал вид, что внимательно слежу за спором, а между тем задумался о другом. Беседа несущих караул воинов Бруна не заинтересовала, а вот меня очень даже. Поскольку еще ни один человек в гимназии не заикнулся про чертову присягу, которую нужно принимать на практике. Ни один. Но за исключением Святозара. Не зря же он упорно намекал мне посетить библиотеку. Я, с одной стороны, понимал мотивы князя, родовичей и дворян, но, с другой, был категорически против становиться чем то вассалом или слугой рода. Поэтому нужно срочно выяснить, каким образом возможно избежать ловушки с присягой. Машинально отметив себе в тетради первый пункт плана, я дождался момента и плеснул в угасающий костер спора немного бензинчика. Получается, одаренные безугов не могут противостоять демонам пустыни? «Да кто тебе такое сказал?» – вскочил с места воронцов. «Да любой высокоранговый алхимик раскидает этих тварей». «Ага», – хмыкнул Волконский, позабыв про свои прыщи и активно вступая в перепалку. «Демоны пустыни сбегут от вони зелий». «Зелья всякие есть», — нахмурился Валерон. «И уж лучше пусть этот червь сбежит от кислого запаха в пустыню, чем станет ужином этой твари». «Да любой маг пятого уровня пепелит любого демона», — заносчиво вскинул подбородок Волконский. «Молчу уж про родовую способность, которая не у всех есть. О, а это виртуозно накинул Гидерика, выводя спор на новый уровень». «Я же тем временем накидал в блокнот несколько пунктов». Первое — библиотека, второе — узнать про присягу, третье — славик, рогатка, камни, четвертое — зелье и специи, пятое — новый амулет, шестое — деньги, седьмое. Предпоследний пункт был мне пока что особо не нужен, но в ближайшее время в нем однозначно возникнет нужда. Как же не хватает времени? Где моя спокойная учеба магии? Где сногсшибательные одноклассницы? Где добрые волшебники, которые помогут словом и делом? Пока вокруг кипел спор про демонов и про то, кто круче, высокоранговые одаренные или уги, я составлял список неотложных дел и мысленно иронизировал. Ну ладно, еще немного жалел себя, но совсем чуть-чуть. Слушая перепалку, у которой были все шансы окончиться хорошей дракой, я закончил со списком и машинально начал рисовать увиденный в чертогах герб, тот самый, с киркой и шестеренками. «Северяне вон вообще без угов воюют, да даже без доспехов. Да они в пустыне дня не продержатся. К демонам вообще особый подход нужен. Главное знать уязвимые места». «Так тебе демоны свои уязвимые места и показали». «Это не демоны», — негромкий голос Славика расслышал только я и внимательно наблюдающие за нами учителя. «Остальные были слишком заняты любимой игрой человечества». Переспорь оппонента, который совершенно точно не прав, и вообще ни черта не соображает в предмете спора. «Повтори, что ты сказал, Милослав», — резкий голос Свитозара мгновенно поставил точку в бесконечном споре, кто круче. «Да, Милослав», — кивнул Демид Иванович, — «повторите, что вы только что сказали». «Не знаю почему, но классного я старался даже в своих мыслях называть по имени-отчеству. Он был какой-то чужой, что ли?» А вот Светозар, несмотря на неприятный внешний вид и резкую речь, ощущался своим. «Я сказал», — Славик покраснел и начал заикаться пуще прежнего, — «это не демоны». «Ты что несешь?» — нахмурился Безухов, но тут же осекся под тяжелым взглядом Светозара. «Поясните свою мысль, Милослав», — доброжелательно предложил Демит Иванович, а все остальные притихли, соображая, неужели они пропустили что-то важное. «Ну», — замялся очкарик, — «они какие-то неживые. Сначала пауки эти, а потом и остальные». Чем дальше говорил Славик, тем слабее ощущался его дефект речи. «Это механизмы, точно механизмы. Даже у стеклянных сколопендр, если присмотреться, есть проволочный каркас». Не знаю, чего все так пораженно молчат. «По-моему, то, что сейчас сказал Славик, из разряда очевидное невероятное» неужели наши версии настолько сильно отличались? Милослав абсолютно прав, классный благодарно кивнул Славику и продолжил. Несмотря на то, что наше княжество располагается ближе к северу, он скользнул взглядом по левому ряду, за которым сидели братья Кроу. Развитая портальная сеть и сложившаяся несколько столетий назад геополитическая ситуация сделали нас и песчаное княжество надежными союзниками. Димит Иванович заложил руки за спину и принялся неспешно расхаживать по классной комнате. «Наше княжество не только производит высококлассные артефакты, доспехи и уги, также мы обеспечиваем соседей продовольствием и специями. Молчу уж о сильной школе Зелеваров и представительстве ордена демонологов». Он сделал паузу и посмотрел почему-то на Филиппа. «У нас одна из самых больших территорий». Много рек, леса и выгодные условия для гильдий. Казалось бы, рай на земле, но нет самого главного. Ресурсы. пробормотал я, а в голове сложился очередной пазл. Именно, Демид Иванович мимоходом кивнул и продолжил свою речь. Святозар же, в отличие от нашего классного, посмотрел на меня с явным одобрением. Вроде мелочь, а приятно. Так вот, песчаное княжество поставляет нам четверть всех ресурсов. Горная отправляет почти треть, и одна пятая идет к нам с северных рудников. Остальное стекается с других княжеств и от западников с восточниками. И основной статьей экспорта песчаного княжества является...» Демид Иванович сделал паузу, приглашая нас ответить, и в воздух тут же взмыло несколько рук. «Антуан? Видимо, те самые демоны пустыни? Точнее, то, из чего они сделаны?» «Абсолютно верно», — бесстрастно отреагировал классный. «Вопросы?» «Вот почему Громовы отправились на плато», — дошло до Мирона. Дмитро презрительно фыркнул, но опускаться до ответа безродному не стал. «В том числе», — поправил Мирона Демит Иванович, «без поставок извне наше княжество не сможет поддерживать текущий уровень жизни». «То есть?» — видимо, в голове у Мирона родилась интересная мысль, раз он не обратил внимания даже на недовольство Громова. «Можно отправиться в пустыню? Быстренько набить там демонов и продать здесь у нас?» Классный и историк, не сговариваясь, переглянулись и расхохотались. «Набить!» — хохотнул Димит Иванович со снисхождением, глядя на нашего кузнеца. «Быстренько!» — Светозар сделал вид, что аплодирует Мирону. «Вас, Мирон, классный сделался, непривычно серьезен. Погружение в чертогах памяти ничему не научило, да?» «Подумаешь, взвод угов!» — поддержал его Светозар. «В полной комплектации с одаренными от пятого до девятого рангов». «В смысле до девятого?» Я, не удержавшись, покосился на историка, чтобы в следующий момент напороться на его изучающий взгляд. Твою ж, это он что, меня проверял сейчас так, что ли?» Я постарался расслабиться и сделать вид, что ничего не произошло. Вот только уши сами собой запылали жаром. «До десятого», — поправил Светозара, классный руководитель. «Точно», — согласился историк, не сводя с меня изучающего взгляда. «Тем более...» «Черт, черт, черт! Это же надо было так проколоться!» «Хотя, стоп, в чем я прокололся? То, что посмотрел на Светозара, так это я просто, как и наш классный, поймал его на неточности». Еще немного поразмышляв, так ли все страшно, как мне показалось, я почти полностью успокоился. В любом случае у Светозара на меня ничего нет, да и потом он мне вроде как симпатизирует. Или мне кажется, и у него есть на меня планы. Ох, как все непросто. Разговор тем временем свернул на охотничьи команды или, как их с усмешкой назвал классный, на добытчиков. Да, дело выгодное. Демиду Ивановичу надоело ходить у доски, и он свернул в проход между партами. История помнит несколько родов, начинавшихся с вылазок в пустыню но, как и все связанное с большой прибылью, высокорискованное. Он прошел между пятым и четвертым рядами до конца класса и свернул в следующий проход. Оборудование, проводники, расходники, припасы, портальные прыжки, артели и гильдии. «И здесь подсуетились», — недовольно проворчал Мирон, но классно его услышал. «А вы как хотели, Мирон», — Димит Иванович дошел до начала класса и свернул в проход между третьим и вторым рядами. «Это же деньги, причем большие. А где деньги, там гильдии. Или кланы», — подумал я, но вслух говорить не стал. Некоторые промышляют охраной добытчиков, некоторые сдают в аренду хм, охотничьи угодья, некоторые консультируют и учат, как правильно ходить в пустыню. Ого, судя по сделанной паузе и по тому, как скривился наш классный, делаю вывод, что инфо есть и в этом мире. Некоторые продают воду, зелья, артефакты. Классный дошел до нашего прохода и прогулочным шагом двинулся к светозару. Демит Иванович. Роман поднял руку с истинно аристократической вальяжностью, тем самым заработав среди одноклассников несколько очков репутации. А зачем вы это нам рассказываете? Как зачем? Изобразил удивление классный, останавливаясь около меня и бросая взгляд на нарисованную в тетради кирку в окружении шестеренок. Он задумчиво посмотрел в мою тетрадку, затем на меня, затем снова на тетрадку, а когда я уже почти запаниковал, неожиданно развернулся и обвел взглядом наш класс. На следующих выходных наш класс едет на практику. В пустыню.